Глава 10. Город у врат солнца. На первых испанских путешественников, посетивших развалины города Тиоуанако на территории нынешней Боливии. Вскоре после завоевания огромные впечатления произвели как размеры строений, так и окружающих их загадочной атмосферы. Я спросил у местных жителей «Возникли ли эти сооружения при инках?» писал летописец Педро сиеза де Леон. Но они засмеялись и объяснили, что это произошло задолго до правления инков. Причем, как они слышали от предков, все, что можно здесь увидеть, возникло внезапно за одну ночь. Другой испанец записал в те же времена предание, согласно которому каменные блоки вздымались с земли чудесным образом. Они взлетали в воздух под трубные звуки. Вскоре после конкисты подробное описание города было записано историком гарселасо де ля Вега. В это время здесь еще не рылись в поисках кладов или строительных материалов, и город был достаточно величествен, несмотря на урон, причиненный временем чтобы у историка перехватило дыхание. Расскажем теперь о громадных, почти невероятных сооружениях теоанако Там есть искусственный холм большой высоты, который покоится на каменном основании, препятствующем оползанию грунта. Там есть гигантские фигуры, высеченные из камня, они сильно пострадали от ветра, что говорит об их почтенном возрасте. Там есть стены, сложенные из камней столь огромных, что трудно даже вообразить, какая человеческая сила могла поставить их на место. Есть остатки странных сооружений, наиболее примечательными из которых являются каменные порталы, высеченные из одного куска скалы. Они стоят на основаниях, которые достигают в длину 9 метров, в ширину 4,5 и 2 в толщину как и какими инструментами и приспособлениями можно было выполнить работу такого масштаба, вопрос, на который у нас нет ответа. Также невозможно представить, каким образом эти камни могли быть доставлены сюда. Дело было в XVI столетии, но и теперь, в конце XX века, я также пребываю в недоумении, как и Гарсиласо. И по всему Тиоанако, который подвергался в последние годы интенсивному разграблению, разбросаны огромные и неподъемные каменные глыбы-монолиты, обработанные настолько искусно, как будто это дело рук сверхчеловеческих. Храм в земле Как ученик у ног мастера я сидел на полу храма и смотрел на загадочное лицо скульптурного изображения того, Кого исследователи Тиауанако считают ворокочей? Бог весь сколько столетий назад неведомые руки изваяли его из куска красноватой скалы. Даже теперь, как не изъело его время, было видно, что это уверенный в себе человек, сознающий свою мощь. У него высокий лоб, большие круглые глаза, прямой нос, узкие у переносицы и расширяющиеся у ноздрей, полные губы. Отличительная черта его внешности — внушительная и ухоженная борода, благодаря которой лицо его значительно расширяется от висков к челюстям. При внимательном рассмотрении я обнаружил, что скульптор изобразил человека, лицо которого выбрито вокруг губ. Сделано это так, что усы начинаются высоко на щеках, и идут сначала параллельно носу, минуя уголки рта, изгибаются на шее, и идут к ушам параллельно подбородку. Ниже и выше ушей, по бокам головы, вырезаны странные изображения животных. Или, может быть, было бы точнее сказать, изображения странных животных, напоминающих больших неуклюжих доисторических млекопитающих, с толстым хвостом и короткими ногами. Есть и другие интересные моменты. Так, например, вера коча изображен с руками, сложенными поверх длинной, свободно не спадающей рубахи. По бокам на рубахе, от пола и до плеч, изображены извивающиеся змеи, возможно, в оригинале вышитые. Я так и представляю себе фигуру вера Кочи, в роскошном и странном одеянии, не то мудреца, не то колдуна вроде Мерлина, призывающего огонь с небес. Храм, в котором было воздвигнуто изваяние Веракочи, был открыт сверху и представлял собой в сущности большой прямоугольный котлован на манер плавательного бассейна глубиной 2 метра, длиной 12 метров, и шириной девять. Пол его выстлан галькой. Прочные вертикальные стены выложены из тесанных каменных блоков различного размера, чередующихся с каменными столбами-стеллами. Элементы кладки плотно пригнаны друг к другу. Раствор не использовался. С южной стороны была предусмотрена лестница, которой я воспользовался, чтобы спуститься. Я несколько раз обошел вокруг фигуры Веракочи, прикасаясь пальцами к теплому от солнца каменному столбу и пытаясь отгадать его назначение. В высоту он имел больше двух метров и был обращен лицом к югу, а спиной к бывшему берегу озера Титикака, до которого когда-то было меньше двухсот метров. Позади этого центрального обелиска стояли в некотором отдалении еще два, олицетворяя, возможно, легендарных спутников Веракочи. Все три фигуры, установленные строго вертикально, отбрасывали четкие тени. Солнце в это время уже прошло зенит. Я снова присел на землю и не спеша глядел храм. Здесь доминировал, конечно, Вера Коча, подобно дирижеру оркестра, но самым потрясающим было не это. Со всех сторон с разной высоты и стен выглядывали десятки человеческих голов, вырезанных из камня. Это были трехмерные скульптурные изображения. По поводу их функционального назначения существует несколько научных гипотез. Некоторые из них взаимно исключают друг друга. ПИРАМИДА С пола выротого храма, глядя на запад, я мог увидеть мощную стену с внушительным проемом ворот, с каменными столбами. Вечернее солнце в этом проеме освещала силуэт великана. Я уже знал, что за этой стеной скрывается площадь Каласасайя, что на языке аймара означает «место вертикально стоящих камней». Великан же был одной из пострадавших от времени скульптур, о которых упоминал еще Гарселасо де Ля Вера. Мне очень хотелось посмотреть на него поближе, но в этот момент мое внимание переключилось на юго-запад, к насыпанному кургану 15-метровой высоты, который стоял прямо передо мной, если подниматься по ступеням из храма. Этот курган, также упоминавшийся гарсиласо известен под названием «Пирамида Акапана». Подобно египетским пирамидам в Гизе, он также с удивительной точностью ориентирован по неким ключевым направлениям. В отличие от египетских пирамид, сверху он имеет несколько неправильную форму, размер его сторон около 200 метров. Это неуклюжее сооружение доминирует в Тио-Уанако. Я направился к Кургану ходил вокруг него, забрался наверх. Первоначально он представлял собой ступенчатую пирамиду из земли, грани которой были облицованы большими гладкими плитами из андезита. Но в течение веков, прошедших после конкисты, строители из разных населенных пунктов, в том числе из ла использовали его как строительный материал в результате до нашего времени сохранилось всего около 10% облицовки какие ключи какие свидетельства унесли отсюда безымянные воры карабкаясь по искалеченным граням окопаны и заросшим травой ямом на его верхушке я понял что мы может быть никогда не узнаем подлинного назначения пирамиды ясно только что она не была просто декоративным или ритуальным сооружением. Напротив, похоже, что она должна была служить каким-то функциональным задачам. В ее глубине археологи обнаружили сложную сеть зигзагообразных каналов, выложенных камнем. Они были очень точно выровнены по углу и состыкованы с точностью до полумиллиметра. По этим каналам вниз сбрасывалась вода из большого резервуара на вершине, спускаясь с одного уровня на другой, пока не достигала рва окружавшего сооружения. С южной стороны вода непосредственно омывала основание пирамиды. Всем этим трубопроводам было уделено столько внимания и старания, Столько было на них затрачено человека-часов терпеливого и высококвалифицированного труда. И чтобы Акапана не имела серьезной цели? Некоторые археологи, насколько мне известно, высказали предположение, что все это было как-то связано с культом дождя или реки, причем в ритуал входило... Наблюдение за быстро текущим потоком. Существовала зловещая гипотеза о смертоносном предназначении пирамиды, что вроде бы вытекает из значения слов Аке и Апана, в используемом еще кое-где древнее аймарском наречии. Аке означает народ. Люди апана означает погибнуть, может быть, утонуть. Таким образом, апакана означает место, где люди гибнут. Еще один исследователь, тщательно изучив все характеристики гидравлической системы, предположил, что все эти водоводы составляли часть обогатительной системой, где поток воды использовался для переработки руды. Врата Солнца От западной стороны загадочной пирамиды я направился к юго-западному углу сооружения, известного под названием Калласасайе. Там я мог сам убедиться, почему оно называется местом вертикально стоящих камней именно так все и выглядело через равные промежутки вдоль сложенной из громоздких трапеции видных блоков стены из красной земли альтиплана торчали камни высотой более трех с половиной метров напоминавшие по форме врытые рукояткой вниз кинжалы В целом все это выглядело как грандиозный чистокол, ограждающий площадку 150 на 150 метров. Его высота над землей была примерно вдвое больше глубины, на которую был врыт храм Веракочи. Служила ли Каласасайя укреплением? Видимо, нет. Ученые считают, что она была сложной системой, для наблюдения за движением звезд, своего рода обсерватории. То есть ею пользовались не для отпора врагам, а для того, чтобы фиксировать равноденствие и солнцестояние, предсказывая с математической точностью наступление различных времен года. Определенные структуры в стенах и, разумеется, Сами стены были сложены таким образом, что были нацелены на конкретные созвездия. Они облегчали измерение амплитуды солнца летом, зимой, осенью и весной. Кроме того, знаменитые врата солнца, стоящие в северо-западном углу площадки, не только являются первоклассным сооружением с точки зрения архитектурной эстетики, но и служили по мнению исследователей каменным календарем чем больше вы знакомитесь с этой скульптурой тем глубже становится ваше убеждение что устройство и изобразительные особенности этого календаря являются не результатом вдохновения художника но его глифы глубоко осмысленные красноречиво свидетельствуют О наблюдениях и расчетах ученого этот календарь не мог быть спроектирован и сложен каким-либо иным образом. Мои исследования усилили интерес к вратам Солнца и колоссосаи в целом. Дело в том, что некоторые астрономические соображения, которые мы рассмотрим в следующей главе, позволяют примерно оценить время постройки Каласасаии. Это время, как бы неправдоподобно это ни звучало, пятнадцатитысячный год до нашей эры, около семнадцати тысяч лет тому назад».